о -э л -э с лес сочаает вершинами люди ходят с кувшинами ловит из воздуха воду гнется в море вода но не гнется огонь никогда огонь любит воздушную свободу август 1933 года